Все вышли, а Всевышний смотрит вслед. Куда вы? Там погибель, тьма, Не меньше, но больше вашего страдал. И знаю, холод там и ссоры с совестью своей, И порча ближней жизни вашей. Вернитесь здесь, вы дом. Забыл дом, друг стоит. Иди, види. Но знаю, вы меня не в дом, но ночью в поле. Как вдруг, страна к стране, почти так, как в сказке. Мере, мере, похож прохожий, ну и рожа, следующий. Вот этого смотрим. Был тот, теперь этот, всего-то. А жизнь его — грош. Следующий. Увидишь свет. На свете есть твой путь. И пусть пока ты сна... Чего складывать в лукошку, С одна его страх, и место все занято, страх тем собранным А он-то живой, а он будто дрожже, все лезет. Идти, усмеясь, Сама она станет искать нас отныне. Мы там только ждите. Воздушные волны колеблют своды, И медью написан пышущий день. Касанье крыла и подняли бороды, То солнце играет, то вороны тень.